Постепенно Игорь понял, его спасли бродяги. Те, которые считались в метро отчепенцами, людьми вне закона. В первые годы после катастрофы, сделавшей невозможной жизнь на поверхности, спасшиеся в метро люди вели между собой кровопролитные бои. Они и здесь нашли, что делить. Еду, оружие, даже очищенные воды – Даже мест незараженных радиацией не хватало на всех. Люди сбивались в сообщества и постепенно определились границы основных государств. На кольцевой линии находилась ГАНЗА – Содружество торговых станций. На красной линии жили коммунисты. Пушкинскую, Чеховскую и Тверскую занял Четвертый рейх. Было еще государство, где жили военные и ученые – Полис – Оно располагалось на четырех соединенных переходами центральных станциях Арбатской, Боровицкой, Александровском саду и библиотеке имени Ленина. Полис был негласной столицей, сердцем метро. Лишь там еще пытались сохранять знания, чтобы люди не скатились окончательно в пучину первобытного невежества. Ходили, правда, слухи, что под университетом на Воробьевых горах В подземных бункерах и коммуникациях также живут ученые Люди называли это мифическое государство «изумрудным городом» Оно казалось таким же привлекательным, загадочным и недостижимым В последние годы державы находились в состоянии вооруженного перемирия Тем не менее, постоянно засылают друг к другу шпионов В попытках выведать планы соседей Игорь вырос на красной линии. Смышленого крепкого мальчика с детства готовили в разведчике. Сам генсек товарищ Москвин выделял его. При встречах хлопал по плечу. Товарищ Громов был надеждой и гордостью разведшколы. Громов-старший, казалось, был убежденным коммунистом. а матери Игорь не помнил. «Когда-то она, конечно, была». Но отец ничего про нее не говорил. Когда Игорю было 15, отец ушел со сталкерами на поверхность и не вернулся. С тех пор сироту воспитывал друг отца, Михаил Иванович. И под его влиянием парень незаметно стал более критически смотреть на вещи. Стал задаваться вопросами, которые раньше ему в голову не приходили. Михаил Иванович вроде не делал специально ничего, чтобы посеять сомнения в воспитаннике. Но от него Игорь узнал, например, что единственный сын непреклонного генсека отверг отца и предпочел скитаться где-то в метро, чем идти по его стопам. Об этом не говорили. И если бы не Михаил Иванович, Игорь никогда не узнал бы таких подробностей. от чего сын мудрого и справедливого правителя бежал из дома? Как в такой семье мог вырасти отчепенец? Когда Игорю исполнилось 22, руководство разведшколы сочло, что он готов к выполнению ответственного задания. Но до этого произошла еще одна история, поколебавшая Веру Громова в коммунистический строй. На станции «Охотный ряд», вновь переименованный в проспект Маркса, как раз готовились к торжественному событию. Тело великого вождя всех времен и народов должны были доставить с поверхности и провести в специальном траурном поезде к месту последнего упокоения. Игорь знал об этом. Ему рассказывала Лена, красавица Лена, которой доверили важную миссию управлять траурным поездом. Девушка, в которой он уже давно и безнадежно был влюблен. Она вся светилась от гордости, когда говорила о своей роли в предстоящих событиях. Игорь любовался ею, гордился ею и в душе надеялся, что уже совсем скоро совершит какой-нибудь подвиг, что-нибудь такое, что будет достойно Лены и позволит открыть ей свои чувства. И вдруг случилось нечто невообразимое. Какой-то беглый террорист-анархист просто взял и угнал траурный поезд Вместе с телом вождя и возлюбленной Игоря И что самое ужасное, что просто не укладывалось в голове Комсомолка и активистка, судя по всему, не только ничего против не имела Но даже помогала негодяю Власти потом как-то замяли историю, хотя и не без труда А вот Лена на красную линию так и не вернулась. По слухам, сейчас она жила себе счастливо где-то в полисе, вместе со своим анархистом. А потом один человек по секрету рассказал Игорю, что девушка была опасно ранена и чудом осталась жива. Причем ранена не анархистом, а кем-то из своих. Это потрясло Громова едва ли не сильнее всего. У него еще оставались иллюзии Насчет справедливого строя и врагов С которыми нужно беспощадно бороться Но он никак не мог себе представить врагом девушку Которая с такой радостью рассказывала О доверенной ей важной миссии А уж возненавидеть ее настолько Чтобы стрелять в нее И все же у жителей того или иного государства Оставалась надежда на защиту Пусть и иллюзорная У бродяг же не было и такой. Бродягу можно было безнаказанно убить, и отвечать за это обычно не приходилось. Для многих это было примерно так же, как пришибить мимоходом крысу в туннеле. Просто так, ради забавы. Причем крысу хотя бы можно было съесть. Между тем бродяги оказались людьми своеобразными. Поставленные в совершенно, казалось бы, невозможные для жизни условия, Куда там бомжам до катастрофы? Они вовсе не собирались умирать. И для этого им приходилось быть куда более умными, хитрыми, ловкими и выносливыми, чем обычные люди. Ведь они не могли рассчитывать на заступничество властей или соседей по станции. Если они оказывались поблизости, во всех неприятных происшествиях, кражах, убийствах, болезнях, В первую очередь подозревали их. Суд обычно был скорым, а приговор максимально жестким. Бродяги, подобравшие Игоря, были весьма примечательной компанией. Профессор вполне оправдывал свое прозвище. Порой Громову начинало казаться, что этот человек знает всё, то есть вообще все. Страшно подумать, сколько книг он, должно быть, перечитал до катастрофы. Причем знания его были не только теоретическими. Этот человек мог дать полезный совет, как быстрее развести костер, как продезинфицировать рану. И именно он давал указания, как лучше выхаживать Игоря. Совершенно непонятно было, почему Северцев не нашел себе применения где-нибудь в полисе, а предпочитает вести опасную и полуголодную жизнь вместе с горсткой других оборванцев. Девочка-подросток Женя была забитой и запуганной. У Игоря сердце сжималось каждый раз, когда он видел в полумраке бледное личико ребенка и его тонкие, спутанные русые волосы. от Отчего-то Женя предпочитала носить косынку, Хотя, по мнению Громова, кое-как накрученная на голову и не слишком чистая выцвевшая тряпица девочку совершенно не украшала, а уж тепла от нее. Профессор тоже как-то буркнул, что это не слишком гигиенично, но, к удивлению Игоря, никому и в голову не приходило заставить девочку снять косынку. Да и девочка выглядела такой хрупкой, такой несчастной. Так пугалась всего, что пытаться ее к чему-то принуждать было просто жестоко. Впрочем, иногда вместо косынки она перехватывала волосы обрывком ленточки. С женщиной, которая выхаживала Громова, было сложно. Марина. Игорю нравилось произносить это имя. Оно звучало, как туго натянутая струна. Впрочем, совсем не факт, что оно было настоящим. Марина под настроение сообщала такую кучу противоречивых сведений о себе, что Игорь предпочитал ничего не принимать на веру. Она была прямо-таки вдохновенной лгунья. При этом остальные члены маленького сообщества, хотя и посмеивались над подругой, относились к ней добродушно. Марина готовила на всех, или собирала съедобных слизней вместе с Женей, ловко орудуя здоровой рукой. Васька как-то обмолвился, что раньше она иногда ходила в рейх гадать солдатам, но теперь ей туда нельзя. «Почему?» — спросил Игорь. «Это тайна», — важно сказала Марина. «Но если обещаешь никому не рассказывать, то узнаешь». Игорь невольно улыбнулся. Так по-детски это прозвучало. Кому и что он тут мог рассказать? «Ну, слушай», — таинственно произнесла Марина, «на самом деле я дочь Москвина, того самого генсека всей красной линии». Игорь даже вздрогнул от неожиданности. «У Москвина нет дочери, только сын. Единственный, да и то о нем говорить запрещено. По слухам, он скитается где-то в метро». «Я внебрачная дочь», — гордо заявила женщина, словно это было куда весомее, чем законный сын. «Поэтому мне и приходится скрываться. Кругом враги, интриги. Но скоро отец призовет меня к себе, и я буду помогать ему править». Послышалось хихиканье. Игорь обернулся и увидел, что эльф Васька выразительно крутит пальцем у виска. А неделю назад она была тайной племянницей фюрера, а еще через неделю окажется сестрой правителя Ганзы или внучкой главного Брамина. «Да», — подумал Игорь, — «очень правдоподобно». «Уж кем-кем, брюнетом товарищем Москвина никак нельзя назвать». С другой стороны, Маринина вранье было, по крайней мере, безобидным. А вот сам Васька то и дело язвил и ерничал. При этом не терпел, когда ему возражали. У профессора имелось три засаленных томика, которые он очень берег и перечитывал время от времени при неверном свете свечи. Иногда Васька брал один из них и тоже делал вид, что читает. «Василий», — добродушно говорил профессор, «ну что вы там можете понять?» Да все могу и васька по складам зачитывал: Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Ну и о чем тут говорится? спрашивал профессор. А что такое персты пурпурные не по- нашему. Перст палец. — Пурпурный — это красный цвет, — объяснял профессор. — Ну, сознайтесь, Василий, что вы не понимаете. В вашем случае невежество простительно. — Да все я понимаю, — огрызался Васька. — Что ж тут не понять? Девчонка ночью славно поохотилась. Оттого и руки по в кровище. — Эх, Василий, — вздыхал профессор, — ну при чем тут кровище? То есть, конечно, греческие боги в большинстве своем были мстительны и кровожадны. Но здесь-то говорится совсем о другом. Один раз Васька слегка разговорился. В тот день они на редкость сытно наелись. И эльф, пребывая в добром расположении духа, мурлыкал себе под нос что-то похожее на песню. Только вот слова, которые доносились до Игоря, были какие-то странные.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 Из песни «Нож в спину» группы «Инструкция по выживанию». Слово «гомеопатических» давалось бродяге явно с трудом и заинтересовало Игоря своим необычным звучанием. «А что такое «гомеопатических»?» — спросил он. «Не знаю», — пожал плечами Васька. «Но красиво, правда?» Игорь пожал плечами в ответ. «Странные какие-то стихи». «Инструкция по выживанию» пояснил эльф с нотками превосходства в голосе. «А, тогда ясно», — кивнул Громов. «Лучше всего, уяснивший насчет нажав в спину. Нет человека — нет проблемы. Толково». «Да нет, ты не понял. Группа так называлась, инструкция по выживанию, которая эту песню написала и пела. Мамашке моей нравилось». Совершенно запутавшийся Игорь Покачал головой. Какая группа? У них на красной линии Песни писали не группы, А официально утвержденные поэты, Прославлявшие товарища Москвина И его наиболее отличившихся соратников. Ведь не каждому можно доверить Такое ответственное дело Прославлять генсека. А исполнял их хор. Может, это и есть группа? Но спрашивать Ваську он не решился. А вы, Василий, «Любите музыку?» — поинтересовался профессор. Васька нехорошо уставился на него, так что Северцев неловко заерзал на месте. Пауза затянулась. «Ненавижу!» — наконец громко и отчетливо произнес Васька. «Но почему?» — неуверенно спросил профессор. Эльф злобно ощерился, став похожим на загнанную в угол крысу потому что сыт по горло. Злобно выплюнул он. Если б тебя, голодного, в любую погоду таскали на рок-концерты под открытым небом, ты бы тоже возненавидел, спорим? Если б стоял там под дождем и снегом, а грохот ударной установки выносил бы тебе мозг, особенно если барабанщик то и дело не попадает в такт. Я как-то не задумывался об этом, а задаченно пробормотал профессор. Я скорее имел в виду консерваторию. Васька уже немного успокоился. Хрен его знает. Может, мне и понравилось бы в консерватории, задумчиво протянул он. Особенно, если бы там был буфет, чтобы можно было наесться до отвала. Громов не очень представлял себе, что такое консерватория. Зато хорошо знал, что такое консервы. Может, они там хранились? А музыка тогда при чем? Чтобы не злить понапрасну Ваську, он решил не уточнять. Зато, немного погодя, когда эльф куда-то удалился, задал профессору куда больше интересующий его вопрос. А что такое гомеопатических? Лекарства такие раньше были, отмахнулся профессор. Сейчас трудно объяснить. «Да и зачем?» Игорь опять ничего не понял. лекарство, Причем тут тогда любовь?» «Интересно», — подумал он, — «что свело вместе таких непохожих друг на друга людей? И зачем они здесь живут?» Впрочем, ответ на второй вопрос найти было несложно. Им просто некуда было деваться.